Десять. Для кого все это делается? Что такое я? Мы описали желание ид, удовлетворение которых доставляет индивиду удовольствие. Мы рассказали, каким образом суперэго руководит действиями эго и наказывает индивида за его грехи. Мы рассмотрели, каким образом эго, зажатое между этими двумя силами, должно руководить нами. среди опасности внешнего мира. Для кого же работают все эти силы? Что такое мое истинное «Я»? Может быть, это мое эго? Или мое ид? Или мое суперэго? Одна женщина описывала свое «Я» как нечто, управляющее всем ее остальным существом. Самое себя она представляла чем-то вроде возницы, управляющего запряженной ослом тележкой. Осел был частью ее самой. Временами он брал верх и заставлял ее делать вещи, о которых она жалела. В таких случаях ее «я» осуждала осла. Чем было это «я», о котором она говорила? Это было эго. Эго – это система, способная видеть самое себя подобно тому, как части тела могут ощущать одна другую. Отсюда у людей возникает ощущение – что они могут проследить за работой в собственной психике, как будто со стороны, точно так же, как могут проследить за перемещениями своей ноги. В действительности в эго содержатся три части, и все они могут смотреть друг на друга в разные моменты времени. Одну из этих частей составляют специальные родительские образы. Другая часть – это взрослое «я», работающее в соответствии с принципом реальности. и вдобавок у каждого человека сидит в голове маленький ребенок которым он некогда был у каждой женщины есть в голове маленькая девочка, а у каждого мужчины маленький мальчик родительская часть взрослая часть и детская часть представляют собой три различных я пока одно из этих я действует независимо от остальных индивид чувствует себя одной личностью но если две из них действуют одновременно то каждая смотрит на другую, удивляясь, что же происходит. Эти три аспекта эго будут подробнее рассмотрены в главе 9. Есть, однако, нечто сверх этого. Некая сила, побуждающая людей расти, развиваться и становиться лучше. Ее можно рассматривать как четвертую силу личности, наряду с эго, суперэго и ид. Об этой четвертой силе психиатры и психологи знают очень мало. а, может быть, не знают ничего. Верующие могут сказать, что это душа. Ученые в настоящее время не имеют ответа. До сих пор мы избегали этого вопроса, описывая человека просто как энергетическую систему, систему сил, непрерывно пытающуюся восстановить или сохранить равновесие, и вовсе не пытающуюся понравиться кому-нибудь или чему-нибудь вне себя или в самой себе. Не более, чем Земля пытается кому-нибудь понравиться, вращаясь вокруг Солнца. Полезно предположить, однако, что существует некая система напряжений, в нормальных условиях непрерывно толкающая живые существа в направлении прогресса. Мы можем предположить существование такой системы, чтобы объяснить, почему человек растет, почему человеческий род пытается стать лучше, почему животные в процессе эволюции становятся предприимчивее, и почему психика обогащается творческой любовью к красоте, по мере того, как ее энергетическая система становится все сложнее. От медузы через лягушек и обезьян к человеку. Мы можем забыть о том, кому все это нужно, и все же предполагать, что внутри нас есть некая сила, устремляющая нас дальше и выше. Как мы увидим дальше, невроз дает индивиду ряд преимуществ. Какая же сила заставляет его хотеть выздороветь, если ему во многих отношениях лучше остаться со своим неврозом? Какова целебная сила природы, вызывающая у больного тела и больной психики стремление к здоровью, к продолжению роста? Что заставляет зародыш развиваться? Почему не остается он просто зародышем? Расти – это тяжелый труд, требующий немалых затрат энергии. Что вынудило каких-то медуз развиваться в человека? Почему не остались они навсегда медузами? Эволюция ведь тоже тяжелый труд. В поисках ответа обратимся к Зенону, великому семиту, жившему более двух тысяч лет тому назад. Много лет Зенон скитался и задавал вопросы. Скитания его завершились в Афинах, в Древней Греции, но он продолжал задавать вопросы. Зенон часто говорил о физисе, силе природы, вечно побуждающей все вещи расти. а выросшие — совершенствоваться. Не он первый пришел к идее физиса, но он много размышлял о ней в связи с ростом и развитием живых существ. С тех пор многие философы говорили о творческой силе природы, побуждающей все вещи расти, следуя неким правильным и прогрессивным путем. Если подобное стремление к росту существует в психике и теле человека, то каким образом можно включить его в нашу энергетическую систему и как оно связано с другими напряжениями нашей психики? Напомним, что выше шла речь о мартида, направленном внутрь и наружу, и о либидо, направленном наружу, но до сих пор мало упоминалось либидо, направленное внутрь. Может оказаться, что энергия роста происходит от либидо, направленного внутрь. Это объяснение кажется, однако, слишком уж простым. Не исключено и прямо противоположное. Либидо может оказаться лишь одним из аспектов энергии роста. Может быть, физис вовсе не существует. Но при всей нашей неспособности сказать об этом предмете что-либо определенное, очень уж многие вещи происходят таким образом, как если бы такая сила была, и поэтому легче понять человека, предположив, что она и в самом деле существует. Начиная с этого места, мы позволим себе предполагать, что физис – это сила, с которой приходится считаться при изучении человеческой психики, избегая при этом вопроса, связана ли эта сила с направленным внутрь либидо, и в чем может состоять такая связь. Мы не решили до конца проблему, кто этот возница, ради которого эго, суперэго и ид поддерживают тонкое равновесие напряжений, позволяющая человеку расти и развиваться. Но мы осознали, что в человеческой психике есть и другие возможности, которыми не следует пренебрегать.